Воспоминание. Горец. Тёплый июльский вечер, даже ближе к ночи. Дневная жара уже спала. Асфальт здания практически отдал накопленное за день тепло. Воздух свежий и бодрящий, насколько это, конечно, возможно в большом городе с его вечным смогом. Бегущий по широкому проспекту парень в спортивной одежде получал удовольствие от всего. От послушного тела, от взглядов окружающих, от погоды, в общем, настроение у него было крайне позитивным. Через какое-то время он свернул с центральной улицы во дворы и не спеша добежав до одной из пятиэтажек, перешёл на шаг. В течение нескольких минут молодой человек ещё прогуливался по двору и в конце концов зашёл в один из подъездов. Квартира Виктору досталась, можно сказать, даром. Бывшие владельцы куда-то срочно переезжали и продавали жилье чуть ли не в треть от реальной стоимости. Неплохая двушка в не очень еще старом доме. Позже Виктор сделал ремонт, пусть и простенький, но в итоге квартира перестала напоминать музей конца 20 века. Приведя себя в порядок после пробежки, он уселся за компьютер. Нужно, наконец, составить график занятий на следующий месяц. Виктор работал инструктором по историческому фехтованию на мечах. Вёл свой блог и неплохо на этом зарабатывал. Причём учил не просто красиво махать железками на рылевых сборах, а вполне реальному бою. Многому его научил дед, потомственный казак и отчаянный рубака в молодости. А позже Виктор уже сам повышал мастерство, обучая всё других мастеров. Ко всему этому его часто приглашали на различные исторические реконструкции консультантом или постановщиком. В Советском Союзе к истории отечества относились очень уважительно, поэтому и профессии подобные его пользовались довольно большим спросом. Правда, при нынешней политической обстановке про историю люди вспоминали всё меньше. Мир стоял, если не на грани, то очень близко к серьёзному военному конфликту. Китай в союзе с Японией и Кореей очень жёстко распространяли своё влияние уже на весь мир, влезая в любые локальные конфликты в роли миротворцев или, наоборот, навязывали свои порядки. Конечно, такое положение никак не устраивало ни Россию, ни Европу, ни даже обособленные США, у которых хватало и своих проблем с Мексикой. Из-за этого всё чаще государствам организовывались военные сборы и учения. Военно обязанным было все мужское население с 16 лет. Женщины и девушки по желанию. Хорошо еще пока не слышно панических настроений, но рвануть могло в любой момент. Виктор в течение нескольких минут просмотрел новостные ленты и скривился. Желтомордые снова сцепились с натовцами в Алшире, где уже который год шла гражданская война. США и Россия, поделив зону ответственности, вводили свой контингент в Индию. чтобы хоть как-то помочь законодательному правительству сдержать натиск прокитайских движений, организовывающих беспорядки по всей стране и без того измученной последней войной с Пакистаном год назад. После этого парень взялся, наконец, за составление графика, попутно переписываясь в мессенджере с Еленой, девушкой, с которой он встречался больше года. За этим занятием парень и провел следующие пару часов. Когда с графиком было покончено, Виктор поужинал и тепло попрощавшись с Леной, лёг спать. Завтра они договорились весь день провести вместе. Виктор по привычке проснулся за минуту до будильника и успел его отключить. Повалявшись в постели ещё пару минут, молодой человек заставил себя встать. После утреннего мациона он направился на кухню приготовить коктейль для пробежки и уже завинчивая крышку шейкера, почувствовал лёгкий кисловатый запах, которого здесь никак не могло быть. Перебрав в голове варианты и не найдя причины, Виктор подошёл к окну. На улице практически рассвело, и сразу бросилась в глаза довольно густая белёсая дымка в воздухе. О клубы этого странного, будто живого тумана, покрывали практически всю площадь двора непроглядным молочным одеялом. Виктор зачем-то открыл окно, и сразу же запах неизвестной химии стал ощутимо сильнее. Твою то мать, вот ты идиот, выругался на себя парень, захлопнув створку и отшатнувшись от окна. В голове моментально родилось множество мыслей. Но главной набатом сейчас стучавшей в голове была: неужели началось? Успел ли он хватануть смертельную дозу, если это химическая атака? думал Виктор, лихорадочно решая, что сперва делать. Он никогда не был паникёром, но тревожный ранец уже давно собранный стоял в шкафу. Лучше уж перебздеть. Одеться Виктор так и не успел. Его вдруг резко повело. В глазах появились мухи, и он, потеряв сознание, рухнул посреди комнаты. И уже не мог видеть, как этот белёсый туман загустел до состояния непроглядной мглы и как эту завесу молочного цвета начала рвать зеленоватыми молниями. В себя Виктор пришёл рывком и тут же вскинулся, но от неудобной позы тело затекло, и сразу встать не вышло. Через пару минут он уже оделся и первым делом кинулся к смартфону. «Связи нет, и это очень плохо. Компьютер. И тут облом. Не было еще и электричества. Вообще завались». Тут же к тревоге на душе добавился и страх. «Что же случилось? Неужели война? А Ленка? Живет на другом краю города. Может, не достала там? И ведь не узнаешь никак». Машины у Виктора не было, пусть он и умел неплохо водить. Вытащив из шкафа рюкзак, прихватил из холодильника полторашку воды и вышел из квартиры. В подъезде слышались встревоженные голоса людей. Оказавшись на улице и поздоровавшись со знакомыми соседями, Виктор начал думать, что же делать. Людей во двор, кстати, высыпало довольно много. По идее, в таких случаях должна уже вовсю орать сирена, но было тихо. «Идти пешком? Так он и за три часа не доберется до Лены». «Эх, хотел же велик купить. Сейчас бы...» «А что сейчас?» Мысли странно путались. Да и в глубине черепа ощущалась нарастающая боль. Последствия химии? Вполне. Их всех явно чем-то траванули. Туман этот странный был везде, как помнил парень. «Здорово, Витек. Ты не в курсе, что нах творится?» Позади неожиданно послушался голос Игоря, соседа по этажу, худого и жилистого мужика, тридцати семи лет. Работяга, часто выпивал, семьи нет, в разводе. «Ни электричество, нах, ни связи. Опять, нах, учения затеяли, что ли? Задолбали уже!» «Здорово! Да нет, тут что-то другое. Ты туман видел недавно?» – спросил Виктор. Игорь нахмурился и вытянул из кармана вытянутых в коленях треников помятую пачку ЛД. Закурил. Да нет, тумана не видел. Я ж нах проснулся только вот, покурить вышел. А что было-то? Да хрен его знает. Я на пробежку собирался, потом туман увидел на улице и отрубился. Сосед снова нахмурился, что-то обдумывая. Так ты думаешь, И он покрутил ладонью в воздухе, изобразив нечто. Но Виктор его понял. Не знаю, похоже на химическую атаку, но почему тогда нет тревоги? Да и голова побаливает. Сушить ещё. А я с будунца малость, так что не пойму. Игорь выбросил окурок в урну. Ладно, пойду я похмелюсь нах, а то и вправду хреновенько как-то. Люди вокруг также задавались вопросами о произошедшем. Некоторые выглядели заторможенными, иногда отвечая собеседникам не в попад. Странная реакция. Будто и невозможную войну обсуждали, а рядовое что-то. А если сейчас ядрен батон следом прилетит, что тогда делать? Виктор глотнул воды. Добираться к Лене? И что он сделает? У неё отец, бывший военный, быстро разберётся, что почём. Живёт она с родителями, наверняка решит съехать на дачу за город, а пока он на своих двоих доковыляет, их уже и не будет дома. Вдруг протяжно завыла сирена, как при воздушной атаке. Слышно плохо, видимо, где-то далеко включилась, но это и определило дальнейшие действия парня. Не обращая на встревоженно переглядывающихся соседей уже никакого внимания, он вернулся к подъезду и открыл двери в подвал. Там, помимо коммуникаций, располагались и кладовки жителей дома. В своей Виктор зачем-то хранил старые ненужные уже вещи, которые жалко выбросить. Вытащив из кармашка рюкзака фонарик, парень спустился вниз. Войдя в небольшое помещение и поставив фонарь лучом вверх на полку, Виктор нашёл взглядом старый табурет и, закрыв за собой дверь, уселся, продолжая обдумывать дальнейшие действия. Мысли как-то совсем вяло переваливались, сосредоточиться на чём-либо становилось всё сложнее, да и головная боль нарастала. Ещё сушняк этот непонятный. Маленькое окошко с мутными стёклами под низким потолком почему-то тоже напрягало Виктора. хотел же решётку поставить. Да что это за бред в голове? Нужно решать, что делать. В кладовке было прохладно. Долго тут всё равно не высидишь. Должны же сборы какие-то объявить, думал парень. Вот же ж, а документ-то он и забыл в попыхах. А как эти сборы объявят, если ни связи, ни электричества нет? И вообще, не рано ли паниковать начал? Может, это просто авария где-то случилась? Народу на улице много, и выглядят все здоровыми более-менее, а он тут как дурень сидит и голову себе морочит. И что это за авария такая, что и связь, и электричество пропало? Так, сколько ж прошло? Виктор взглянул на яркий в полутьме экран смартфона. Проснулся он в 6, примерно в половину седьмого отрубился, плюс-минус 10 минут. Сейчас уже начало девятого, прикидывал Виктор И сколько получается, больше часа в обмороке провалялся. Повертев в голове мысли ещё минут 10, Виктор хотел уже уходить, но раздавшийся где-то явно недалеко громкий скрежет металла, будто его рвали, а потом и надсадные крики десятков людей, заставили Виктора поменять решение. Моментально накатил страх. Несколько минут прошло в попытках успокоиться и объяснить себе происходящее. Что же это было? и ле это химия, нечто психотропное, и у него галлюцинации начались. По идее, тогда и у всех должно начаться подобное. И почему так кричали? Виктор ничего не мог понять. Ещё и голова ноет, снова поморщился он. Не сильно пока, но уже порядком мешает. И снаружи явно что-то нехорошее происходит. Вдруг послышался ещё какой-то звук. Виктор даже вздрогнул. Или это вокруг всё вздрогнуло, словно что-то тяжёлое грохнулось на землю рядом с окном. Парень осторожно поднялся со табурета, поставил к стене с окном и встал на него. Пусть потолок в кладовой был невысоким, но всё же роста Виктора не хватало, чтобы выглянуть, а стоя на табурете пришлось наклоняться. Видно, через оконце не очень хорошо. Стёкла не мыли с того самого момента, как он купил здесь квартиру. А кошка выходила во двор. Каких-либо насаждений перед домом не росло, лишь невысокая трава и декоративный металлический заборчик в метрах в 4 дальше. Слышался какой-то отдалённый гул, и парень никак не мог понять, что в этом звуке не так, и почему вдруг тело покрылось гусиной кожей. Лапы, ничем иным увиденное Виктором быть не могло. Огромные нечеловеческие лапы. Что-то перемкнуло в голове у парня. Настолько сюрреалистично выглядели эти две темные, когтистые конечности на фоне обычного городского двора. А обладателя этих лап Виктор увидел спустя несколько секунд. Хоть очертания и были немного размыты, но все равно мурашки побежали по спине табуном, а дыхание перехватило. Чудище, или чем там являлось это шипастое нечто, потапталось на месте и огромными скачками устремилось к дому напротив. С той стороны послышались страшные крики людей и торжествующий рык. Снова скрежет металла. Следом что-то громко и с эхом ляснуло. Опять стали слышны крики, но уже откуда-то с другой стороны. И там тоже раздался звериный рык. Кричали и рычали уже отовсюду. Что за нахрен происходит? Виктор не мог оторваться от окна, и одновременно с этим страх перетёк в животный, беспричинный ужас. Во всяком случае, разум не мог найти причину. Он не верил в реальность того, что видят глаза и слышат уши, и от этого Виктор находился в полнейшем ступоре. Совсем рядом кто-то снова заорал. Затем послышался звук бьющегося стекла, треск ломающегося пластика и снова рык. Человеческий крик резко оборвался, а рычание сменилось какими-то приглушёнными непонятными звуками. Что-то тёмное и большое на огромной скорости промелькнуло мимо. Снова раздался скрежет и лязг металла, будто что-то тяжёлое врезалось в автомобиль. Видимо, так и случилось. Тут же заголосила сигнализация, следом еще и еще. Фоном к этим громким взрыкам стал тот самый гул, который разум поначалу просто отказывался идентифицировать. Это кричали люди, сотни людей, отовсюду. И если слышно даже через пусть и хиленькое, но окно, то каково сейчас там, снаружи, туда Виктор уже не собирался. Такого страха он не испытывал никогда. Ещё через минуту во двор ворвалось не меньше пары десятков разнокалиберных чудищ, и прибывали ещё и ещё, сразу разбегаясь к домам. Те, что поменьше, буквально заскакивали в окна первого и второго этажей, со звоном высаживая тела из стеклопакеты. Что происходило в квартирах, Виктор боялся даже представить. Всё это выглядело настолько нереально, настолько невозможно и страшно, что парень попросту не мог сдвинуться с места и оторвать взгляд. Из ступора его вывела рука, окровавленная, оторванная или откушенная человеческая рука, шлёпнувшаяся в метре от окна. Виктор вскрикнул и тут же ссыпался со стулета обо что-то больно ударившись коленом, но даже не заметил этого. Потушив фонарь, он нашёл в потёмках старое покрывало и забился в угол кладовки, накрывшись и моля Бога, чтобы его не нашли. А снаружи творилось нечто ужасное, что обычный житель обычного города не представит и в самых страшных кошмарах, что не покажут ни в одном фильме ужасов. Улицы заполнились сотнями уродливых и страшных монстров разного размера. Эти чудища на ходу разрывали кривыми когтями людей, которым не посчастливилось оказаться на улице. Тех же, что остались дома, и мучились внезапной головной болью. Твари выковыривали из квартир или врывались внутрь, легко выламывая двери или заскакивая в окна, и так же рвали на куски, пожирали живьём, не разбирая, кто перед ними взрослый или ребёнок. Крики людей слились в сводящий с ума вой. Ворвавшиеся в город твари крушили всё на своём пути, словно им ненавистен сам человеческий порядок. Сколько это длилось, Виктор не знал. Его сознание от ужаса сжалось в точку, и он даже думать не мог ни о чём. Страх полностью завладел им, стискивая со всех сторон холодными щупальцами и нанизав в саму душу наледяные иглы. Парень невольно вздрагивал при особенно громких звуках или взрыках неведомых тварей. и боялся даже пискнуть. Спустя какое-то время сплошной рёв монстров начали перекрывать ещё более громкие рыки. Временами Виктор ощущал, как подрагивает дом, и страшно даже подумать от чего. Через час, а может и через 5 или 10, ощущение времени от ужаса притупилось. Голову начала разрывать боль, и с каждой минутой она становилась сильнее. В какой-то момент эта боль даже вытеснила страх. Звуки стали приглушённее, будто слышны сквозь вату. Ещё позже Виктор впал в какую-то сонную болезненную одырь, уже не воспринимая действительность, настолько эта боль измучила его. Тишина. Не слышно чудищ, не слышно гула от криков людей. Может это всё сон? Боль слегка отпустила, и в голове Виктора осторожно начали ворочаться мысли. Жутко хотелось пить. Где-то рядом должен быть рюкзак, там таблетки, вода тоже где-то здесь. Тело совершенно не отзывалось, настолько оно затекло. А ещё он замёрз, но это не так сильно волновало парня, как рвущая голову на части боль и дикий сушняк. Через какое-то время тело всё же начало слушаться. И каждое движение сопровождалось новой вспышкой боли в голове. Наверное, через вечность Виктор всё-таки нащупал рюкзак и осторожно подтащил к себе. Лишь минут через 10 получилось его открыть. Наконец-то Влада вскоре с собой, с дрожащими конечностями, чем с молнией рюкзака, парень запустил руку внутрь и нащупал заветную коробочку с таблетками. Пришла мысль, что в темноте он не сможет найти обезболивающее, но на это уже плевать. Тем более, кроме кетонала, таблеток от боли в животе и жаропонижающего ничего больше в коробочке и не было. Даже если и хапнет лишнего, хуже, наверное, не будет. Ещё минут 5 ему потребовалось, чтобы извлечь таблетки и не просыпать их. Треск блистеров в этой тишине звучал словно усиленный в десятки раз. и пугал до одури. Кое-как, затолкав горст таблеток в рот и запив водой, Виктор с трудом смог проглотить этот комок. А чуть позже не выдержал и практически осушил полторашку воды в один присест. Легче почти не стало. Жар и сушняк все так же продолжали терзать парня. Виктор сидел, прислушиваясь к себе и окружающей обстановке. Ощущение времени совсем потерялось. Боль в голове вроде бы немного приутихла. Тишина. Может, монстры ушли? Или это его бред, а снаружи сейчас все нормально. Люди продолжают спокойно жить. Лена, наверное, его обыскалась. Лена? А если... Виктор глухо застонал. Мысль о девушке подстегнула его. Он дернулся было встать, но реальность растоптала его потуги. От резкой вспышки сильнейшей боли парень снова чуть не отключился его затошнило только спустя минут 20 он смог встать на ноги виктор чувствовал себя очень плохо ещё через несколько минут осторожно двигаясь лишь бы не вызвать новую волну боли добрался до дверей найдя на ощупь щеколду стараясь действовать как можно тише отщёлкнул её и попытался открыть дверь но не вышло Парень навалился сильнее, но все равно ничего не удавалось, будто с той стороны ее чем-то подперли. Начала просыпаться паника. Толкнув дверь еще несколько раз, Виктор добился лишь новой вспышки боли. Глохо застонав, сполз по двери на пол. «Запо дня!» И он тут сдохнет. Когда боль чуть поутихла, Виктор разомкнул сжатые веки и поднял взгляд. На глаза попалось какое-то пятно, выделяющееся в темноте. Окно. Как он мог про него забыть? И как же хорошо, что он не поставил решётку. Теперь только осталось вылезти. Учитывая своё состояние, это могло оказаться непосильной задачей, но он должен, обязан выбраться из этой западни. Эта мысль настолько его захватила, что он уже не думал о том шуме, который обязательно устроит Раза с третьего удалось выбить стекла, как еще не порезался о посыпавшиеся осколки. Каждое движение давалось с трудом, сопровождалось новыми вспышками боли, и Виктор подолгу отдыхал. Сушняк наваливался с новой силой. Вода давно закончилась, зря он тогда почти всю ее выпил. Боль в голове снова начала усиливаться, проглоченные таблетки не помогали. И запах. Гарь и ещё что-то мерзкое, вызывающее тошноту, заполнило маленькое помещение кладовки. Виктору понадобилось около получаса, чтобы вылезти на улицу, но это не принесло облегчения. Здесь воняло ещё больше. Густой запах гари, дерьма и крови вызвал настолько сильный рвотный позыв, а прибавить к этому ещё и адскую головную боль. Что парень вновь отключился, скорчившись на взрытых когтями неведомых чудищ земле. Сколько он так пролежал неизвестно. Может, минуту, а может и несколько часов. Разлепив глаза и глухо подвывая от нестерпимой боли, Виктор перевернулся на спину и попытался подняться. Не вышло. Болью его прибило к земле. Перевернувшись снова на животку и как привстал на локтях и попытался оглядеться, От отвратительного запаха тошнило, но парень всеми силами пытался сдержаться. На улица светало или вечерело, не понять. Полумрак какой-то, полностью сфокусировать зрение не выходило. В глазах всё плыло, поэтому и осознать весь тот ужас, что происходил здесь недавно, парень так и не смог. А может, оно и к лучшему. Нужно вернуться в квартиру, пришла Виктору мысль. Там есть и таблетки, и вода. Минут 5 он полз к заборчику, решив, что опираясь на него, передвигаться будет легче. По пути вляпался во что-то скользкое, но не обратил внимания. Добравшись наконец до ограды, Виктор с превеликим усилием всё-таки смог принять сидячее положение и вновь оглядеться. Зрение всё так же плыло. И в какую сторону ему ползти дальше, и сколько времени займёт подъём на четвёртый этаж? И осилит ли он этот подъём вообще? Мысли путались, а разум всё нарывался скользнуть в спасительное забытьё. Просидев так ещё, наверное, минут 10, Виктор решил так и двигаться. С улицы было необходимо уйти. Через минуту Виктор поймал себя на мысли, что слышит какой-то шелест, или ему кажется. Нет, звук явно исходил откуда-то со стороны, куда он двигался, и снова стало страшно. Дыхание перехватило. Боль накатила с новым приступом тошноты. Виктор замер, молясь Богу, чтобы его не заметили и не тронули. Впереди, метрах в двадцати из-за края дома, показалось что-то большое и бесформенное. И шелест этот исходил от этого нечто. Понять, что именно видит, Виктор не мог. От страха и боли разум совсем затуманило. Черная масса остановилась. Шелест стал громче, и к нему прибавилось потрескивание, будто человек щёлкает суставами на пальцах. Парень даже не пытался осмыслить происходящее, настолько его измучила эта боль. Где-то сверху вдруг послышался другой звук, похожий на быстрое перестукивание чего-то твёрдого и острого по тонкому металлу. А спустя секунду тишину и ушные перепонки разорвал страшный визг. Словно сотни циркуляров разом начали резать неподдающийся металл. Голову Виктора вновь затопил сильнейший приступ боли. Он даже закричал в голос, хотя на самом деле раздалось лишь глухое сепение. Последнее, что он успел увидеть перед тем, как отключиться, стало тёмно-серое пятно, с громким хрустом упавшее на щёлкующую чёрную массу. Неужели живой? Ещё и заразу поборол. Хе, попробовать что ли ещё раз? Подумал некто, пришедший спустя час после того, как серый скреббер убил чёрного, и стоящий сейчас под раскидистой берёзой в центре разгромленного заражёнными двора. Хорошо хоть этих чистильщиков не так много, иначе было бы худо. Но и они выполняли свою функцию. А вот что делать с человечком, да еще и иммунным, который умудрился пережить при своем и так далеко не лучшем состоянии сражение двух монстров, незнакомец пока не решил. Что-то прикинув в мыслях и взвесив все «за» и «против», обходя останки сожранных людей, он подошел к трупу Скреббера. Нахмурив густые с проседью брови, незнакомец хмыкнул – и одним легким движением оторвал поврежденную пластину брони, закрывающую место, где под мощным мышечным каркасом располагался споровый мешок. Поморщившись от едкого кислого запаха, человек, по крайней мере на вид он был человеком, сделал короткое движение рукой, и мышцы вместе раны с неприятным треском разошлись. Секунда спустя с громким хлюпом наружу вывалился сморщенный, темного цвета и весь в вязкой слизи неровный шар размером с арбуз. Незнакомец сильно надавил на него ногой в сапоге, и он лопнул. Также ногой он разрыхлил вывалившуюся белую массу и увидел четыре белых шарика. Снова хмыкнув, человек взглянул в сторону лежащего на земле у ограды Виктора. Точно, жив ещё. Ну что ж, может хоть на этот раз толк выйдет. Если не сгинешь тут созначала. Подумал он, чуть сощурившись и пристально смотря на зашевелившегося парня. Кевнув себе, словно закончил какое-то дело, незнакомец спустя несколько секунд тихо произнёс: "Ещёс увидимся, может быть. Бывай". И бодрым шагом покинул это место. Виктор всего этого не видел. Он пытался прийти в себя. Страшная боль в голове, казалось, только усилилась. Он пошевелился. Открыть глаза получилось с трудом и не сразу. Снова увидел ту чёрную массу. Это что? Нужно обязательно узнать. Эта навязчивая мысль, как факел, разгоняла болезненную темноту, куда стремилось провалиться сознание Виктора, и он пополз. Сколько времени прошло, прежде чем наконец удалось доползти до жутко смердящей туши чудища, парень не знал, но казалось, что очень долго. Его взгляд притягивали четыре белых шарика, поразительно чётко видимые на остальном размытом в воспалённом взгляде фоне. Виктор протянул к ним руку и по одному съел, полностью уверенный, что именно так и нужно сделать. По чему? А Виктор даже и не думал об этом, и через минуту провалился в безмятежное забытье, где совсем не ощущалось той боли, что начала рвать и крючить и без того измученное тело.